Малуша, малуша, наклонился к ней Игнатий и коснулся девкиной спины. Довольно стенать, мы уже спасены. Господь помиловал нас, спас и от зверя, и от человека. Малушка утихла. И, обернувшись к Игнатию, схватила его ладонь и благодарно прижала к мокрой от слез щеке. — Спасибо тебе, монах, — произнесла шепотом, — ежели б не ты, мы бы погибли. Зато не меня надо благодарить, а Господа Бога и Исидора, — смиренно ответил Игнатий. Энто Господь ему, страста терпцу невинному, благоволит, чтоб мы, оставшись в живых, его страдальца спасли. Он жив, жив, знаю это. — Вы подымайте пока лошадь, — обратился Игнатий уже к Агею и Феодору. — Приведите в порядок упряжь, а я пройду вперед, — подляжу на дорогу чую он где то рядом иди монах покорно ответствовал огей накось вот нож на всяк случай и сам не зная зачем он ему нужен Игнатий всё ж таки взял нож из руки агея и сунув за пояс двинулся по дороге в глубь леса волчьи следы и вмятины от копыт, прошедших здесь ночью лошадей, шли рядом. И, двигаясь по ним, Игнатий все пуще и пуще беспокоился. Уж слишком тревожно была сия близость и поневоле наводила на страшные мысли. Уж не от Исидора ли бежали волки? Уж не потому ли промчались мимо, что были сыты? «Боже, неужели пропустил ты сие?» Вдруг волчьи и лошадиные следы свернули, и, поглядевшие в их направлении, Игнатий увидел широкую впадину, снег в коей был плотно примятым и даже подтаявшим. Подойдя ближе, Игнатий всмотрелся в следы И без особого усилия разобрал, Что именно здесь, у Ямины, И разворачивались лошади, везшие Исидора. Значит, к где-то здесь его и сбросили. Но тогда где же он? И почему примят, и даже подтаял снег в ложбине? Уж не лежал ли тут Исидор? Но тогда куда же он делся? Ведь человечьих следов от сели никуда не идёт. Игнатий наклонился к ямени и только теперь разглядел то тут, то там клочья серой шерсти на примятом снегу. Волки! Здесь совсем недавно лежали волки. В этом не было никакого сомнения, Отсюда они и бежали к ним навстречу. Но тогда, значит, ошибся он и изобрел совсем не туда. И не Шемякиных кмети это следы, и нет здесь Исидора. Господи! взмолился Игнатий и обратил очи к небу. За что наказуешь рабов своих? За что не укажешь верный путь к Исидору? Или в чем... Прегрешили мы пред тобой, или в чем нарушили заповеди твои? Пособи! Господи, пособи! Молю тебя из последних сил!» При сих словах ступил Игнатий в Ямину, и тот почувствовал, что нога его, ушедшей по в сугроб, оперлась обо что-то мягкое. Шаркнувши сапогом, Игнатий отбросил в сторону снег, и вдруг увидел открывшуюся взору жёлтую мешковину. Упавши на колени, он принялся яростно разгребать сугроб и через несколько мгновений убедился, что это и есть Исидор с мешками на голове и ногах, перевязанный крест-накрест толстым кручённым вервием. Доставший из-за пояса нож, Игнатий разрезал верёвки и, стянув мешок с головы Еродиева, увидел что он уже совсем бел и кажется не дышит вынув кляп изо рта старца Игнатий прижался ухом к его впалой груди и сидор и сидорушка брат мой возлюбленный произнес горестно ты жив ли родной слышишь ли ты меня ответь ежели сможешь И хоть ничего не ответствовало сидор услышал такие Игнатий под белой исподней рубахой, под впалыми ребрами слабое биение сердца, и едва видимое дыхание на устах различил. — Жив! Жив наш страдалец! — возликовал Игнатий, поднял легкая кипушинка тело блаженного и понес его к саням. — Жив! Слава тебе, Господи! покаяния. Агей даже вздрогнул, увидав, что несет Игнатий из лесу кого-то на руках. не Неужели и вправду нашел монах старика? не Неужели и вправду живой он? Боже, поистине чудны дела твои! Отбросив в сторону упряж, Агейт Торопко пошел навстречу Игнатию и еще издали признал в безжизненно висящем на инаковых руках человеке того белобородого старца Исидора, коего неоднократно видел он со своего подворья молящимся на паперте церкви всех святых. — Ну что? — спросил неожиданно Робко. — Живой он? — Живой пока, слава Богу! — тихо ответствовал Игнатий. Однако, боюсь, как бы монах на мгновение умолк, но после с надеждой промолвил, в тепло б его надо, в покой, согреться до да тепленького попить. Это мы сейчас, сейчас, засуетился огей и согреем, и успокоим. Малушка позвала немевшую от удивления девку, а слабони-ка место в санях, куда б нам... Болезного положить, да тулуп постели, дабы ему тепло и не жестко было. Вот так, так. Клади-ка, клади его сюда, Игнат. В изглавие ему что-нибудь мягонькое подсунуть и тулупчиком сверху укрыть. Когда же Исидора и уложили, и укрыли, когда запрокинулось его бледное лицо к небесам, потрогав его холодный лоб, обратился гей к вознице. — Достань-ка, Феодор, для старца чего-нибудь испить покрепче. — Вольем ему в уста. — Может, пособит? — А, энд щас, щас, засуетился, теперь уже и вознится, и, подбежав к лошади, достала из переметной сумы медную сульью Полугар, — протянул он бутыль Агею. — Подойдет? — Подойдет, подойдет, — закивал гея взглянувши на сулею, — открывай покуда. — А я попробую ему рот раскрыть. Феодор принялся откупоривать бутыль, а Агей склонился над старцем. Бледное лицо его было недвижимо, веки опущены, уста сомкнуты. Но даже едва живой поразился Агей, он выглядел ничуть не жалко, а даже наоборот, сурово и величественно, внушая трепет. Вот она святость-то! — подумал он робко. — Вот она, сила, полуживой, в рубище залатанном, а все равно Аки, князь, перед нами лежит. И прикоснуться не смею. Пересиливши широбость Агей наклонился к старцу и, зажав перстами его щеки, приоткрыл бледные уста. — Лей, лей! — зашептал Федору. Возница, видимо, так же волнуясь, дрожащей рукой поднес горлышко Сулии к старческому рту и плеснул туда мутной водки. Полугар, не проходя в глотку, потек по лицу. Однако Желик старца, — заметил Агей, — как будто бы дрогнул едва, и уста шевельнулись. — ли еще, — кивнул он Вознице, — пуща он проглотит. — Тогда уж точно в себя придет. Возница сызнова плеснул полугара В раскрытые уста Исидора. И тут, наконец-то, поднялся И опустился к старца. «Проглотил!» — зашептал радостно Агей. «Глядите-ка! Кажись, очи раскрывает!» Кажись, даже десницу шевельнул. «Ожил! Ожил провидец!» старицы правда слава богу приходил в себя ланиты его порозовели уста сомкнулись раскрытые очи глядели на мир недвижными зрачками надо б еще плеснуть ему малость тихо промолвила гей он еще кажись не пришел в себя а